двадцать 25. Значит, люди все-таки напали. Как жаль. Я хотел избегать этого как можно дольше. Видя искореженные деревья и отчетливые шрамы на земле, я мог представить, какой шок испытывали эти люди за мгновение до смерти. Гоповатый действительно мой самый злобный гоблин, и в этом сражении он постарался на славу. Вести мою армию для него не составит проблем, а если люди приходят, чтобы нас убить, то у меня не будет к ним ни капли сожалений». Слушая рассказ о деталях этого боя, я приблизился к телу человека, свогнутой внутрь грудью. Выстрел был сделан с очень близкого расстояния, но внимание привлекло совсем не это, а его вышенные до самого черепа глаза. Пустые глазницы и черная запекшаяся кожа явно не симптом поражения из нашего оружия. «Это была человеческая женщина?» кивнул гоповатый, указывая на убитого мужчину. «Ясно». Присев на землю рядом с трупом, я положил руку на его голову и повернул к себе, чтобы внимательно на это посмотреть. Помимо выжженных глаз был еще небольшой ожог на его шее, совсем слабый, Но точно имел отпечаток человеческой руки. Магия постаралась, гадалки, не ходи. Хм выпустив долгий вздох, я глубоко нахмурился. Когда я попал в этот мир, то в диалоге с богиней понял о наличии тут божественных сил. Я знаю, как работает моя сила. Вся сила моей группы завязана на силе веры в меня, чье тело создано и поддерживается нашим божеством. Исходя из этого, я думал, что если в этом мире что-то магическое и существует, то только под присмотром других богов. В смысле, я думал, что если и встречу кого-то, кого можно назвать магом, то это точно будет апостол враждебного нам божества. Эта девушка была апостолом? Очень сомневаюсь. Если наделенные божественной силой люди такие слабые, то весь этот мир просто смешная шутка. Эта девчонка была магом. Обычным, пусть и слабым, но магом. Не знаю, как они обучаются и какой силой владеют, но это действительно становится довольно хлопотным. Знать, что в мире есть пара десятков апостолов, владеющих магией, и знать, что есть пара десятков апостолов плюс огромное количество людей, владеющих неизвестной и случайной силой, совсем не одно и то же. Блин. Блин. Стащив со спины этого трупа его походный рюкзак, я тут же его выпотрошил, высыпав все содержимое на землю. Бурдюк с водой сделан довольно хорошо. Есть несколько стеклянных бутылочек с какой-то мазью. Сделаны неплохо, но совсем не искусная работа. Скорее всего, последствия массового производства. Ремесленники в этом мире довольно неплохи. Сталь, доспехов и оружия тоже хороша. Вот только каждая бутылочка немного друг от друга отличается. Даже если производство массовое, оно достигается путем увеличения количества ремесленников, а не автоматизации процесса. До машиностроения этот мир еще не дошел. Наличие магии легко могло искривить привычный для меня вектор развития человеческой цивилизации. Посмотрев, что еще тут есть, нашел сверток из рыжей и очень грубой бумаги. Взяв ее в руки и развернув, обнаружил внутри несколько зеленоватых лепешек из черствого, как подошва, хлеба. Лишь повертев ее в руке, я уже понял, каковы они на вкус. Поднял руку и протянул одну такую лепешку гоповатому. «Попробуешь?» Посмотрев на меня, он с любопытством взял эту штуку и, повертев в руке, осторожно ее лизнул, мгновенно скривив рожу, плюнул на землю и просто вышвырнул лепешку через плечо куда-то в кусты. «Люди даже питаются, как тупые!» — ругнулся он. <смех> Посмеявшись с его бормотания, я тоже лизнул одну лепешку. Вкус соли был таким сильным, что тоже захотелось сплюнуть на землю. Тот, кто делал этот походный сухпаек, немного перестарался. Хотя эти штуки действительно будут храниться очень долго. Если нагреть воды в котелке и сварить лепешку, то ее можно будет даже съесть. Возможно. Похоже, бумага у людей тоже не находится в дефиците, раз они в нее лепешки заворачивают. Нахождение мной бумажной книги в лагере кабольдов не было случайностью. Скорее всего, в этом мире книги не такая большая роскошь. Если даже гоблины с рождения умеют читать, может, и люди обладают таким же навыком. Наконец, закончив осмотр, я поднял с земли тонкую кожаную книжицу – очень похожую на обычный кошелек из моего старого мира. Развернул и уже знал, что там увижу. Тоже Ди. Кивнул я, посмотрев на содержание этой штуки. Внутри этого кошелька была вшита медная пластина, на которой были выбиты имя убитого нами человека, название гильдии, к которой он принадлежал, и его ранг в этой организации, плюс небольшая пометка. В случае обнаружения... вернуть табличку в гильдию. Скорее всего, за ее возврат полагается вознаграждение, а родственники погибшего смогут узнать о его печальной судьбе. Все убитые нами были ранга «Д», за исключением одного человека, которому гоповатый снес половину лица. Тот парень был ранга «Си». Система градации этих наемников мне довольно знакома, и это даже сделало мое восприятие мира немного сюрреалистичным. Правда, всего на несколько мгновений. Что еще интереснее, у всех диранговых парней были только таблички гильдии наемников, а у сирангового мужика была еще и табличка гильдии авантюристов ранга Би. В догонку с трупа я также поднял несколько медных монет, большие и увесистые. Одна монетка по весу примерно как и найденные у трупов гильдейские удостоверения. У каждого убитого были только медные монеты. Лишь биранговый авантюрист был достаточно богат, чтобы иметь при себе одну серебряную. Вряд ли ребята, у которых есть стеклянные бутылки с лекарствами, хорошие стальные мечи и неплохие доспехи, так уж сильно бедствуют. Скорее всего, просто ценность денег довольно высока. Не думаю, что я узнал с их трупов слишком много, но любые знания полезны. У людей есть гильдии авантюристов и наемников». Есть множество толковых ремесленников, способных работать сообща. Наверное, тоже объединенные в свою собственную гильдию. Есть рыцари, с которыми я пока мало знаком. А еще маги. Где девушка маг? На мой вопрос гоповатый сделал странное лицо и повел меня дальше в лес. Едва я хотел пожаловаться, что он слишком долго за ней гнался, как шум воды практически сразу коснулся моего уха. Хоть я уже знал, что где-то в этом месте есть река, не думал, что люди доберутся аж досюда. Пока мои ребята сидели в засаде, я много сил приложил, чтобы в спешном порядке этот лес изучить. Изрядно пришлось побегать. Каменный и высокий берег, а также стремительное течение этой реки делали ее очень опасной. Без моста на ту сторону не перебраться. Вообще без шансов. Удивительно, что посреди леса есть река с таким сильным течением, как будто ее исток находится где-то прямо под небом. Хотя, судя по карте, именно там, высоко в горах, на севере отсюда, она и берет свое начало. Ступив на камень, я тут же обратил внимание на следы крови и отпечатки тонких женских пальцев. «Ты в нее стрелял?» Задав вопрос, я посмотрел на Коповатого, и тот отрицательно покачал головой. «Не попал», — сказал он. «Точно видел». Думаю, этим словам можно верить. Попади он в нее из своего оружия, и это было бы, ну, очень сложно не заметить. «Ммм...» Нагнувшись к земле, я увидел кончик девичьего ногтя. «Сама прыгнула, значит». «Ее труп, конечно же, ты тоже не видел, верно?» Повернувшись к моему подчиненному, я понял, что его надули. «Это важно?» <свят> – спросил он, сделав глупое лицо. Выпустив легкий вздох и снова повернувшись к реке, я кивнул головой в сторону одного из водопадов. «Она не упала туда. Она прыгнула, чтобы спастись от тебя. Если она прыгнула, значит, была уверена, что у нее есть шанс гоповатый немного завис. «Мне нужно было прыгнуть за ней?» «Нет». Тут же ответил я, едва не засмеявшись. «Ты все сделал правильно. Это твоя первая встреча с людьми. Ты еще не знал, насколько люди могут быть хитрыми и коварными. Как тот, кто ведет армию, ты хорошо должен знать своих врагов и больше не позволять им себя обмануть». Лицо этого парня стало кислым, как лимон. Подойдя к самому краю, он наклонился вперед и посмотрел на бурлящий поток. «Если она спаслась, это плохо?» Судя по лицу этого парня, он просто злится, что от него сбежали. Но я рад, что он этот вопрос задал. Значит, даже такой дуболом пытается учиться. «Ну, смотри». Подняв руку, я демонстративно оттопырил указательный палец. «Я расскажу о ситуации в целом, и самое важное, что ты должен усвоить». Если бы ей удалось нас обмануть, то мы бы просто вернулись в лагерь, думая об этом как о выигранной войне. Сделав небольшую паузу, теперь я топырил средний палец, так же, как и указательный. Вот только если мы знаем, что она сбежала, то ситуация меняется. Помнишь, что я говорил раньше по поводу людей? Вместо ответа гоповатый просто растерянно хлопнул глазами. Не помнит. «Я говорил, что начнешь сражаться с человеком, как ему на помощь примчится целый рой. Если эта женщина сбежала, то в следующий раз она вернется и приведет с собой еще больше людей. Что еще хуже, в этот раз они будут готовы к встрече с нами». «Значит, я навлек на деревню беду», растерянно прошептал тот сквозь зубы. «Это не так важно». Улыбнувшись с его реакции. я бодряще похлопал его по плечу. «Важно то, что мы вовремя это осознали. Именно это я хочу до тебя донести. Слушай внимательно». Набрав воздуха в грудь, я снова указал ему на стремительный речной поток под нашими ногами. «Запомни этот день как следует. Люди бывают разные, и на войне никогда не бывает, чтобы все случалось так, как тебе хочется». Хороший воин тот, кто может вовремя заметить изменения и правильно на него отреагировать. Если бы нас обманули, мы бы просто ждали смерти. Но теперь мы можем приготовиться. Именно это самое важное. В будущем тебя могут пытаться обмануть еще очень много раз. Каждый раз, когда тебе хоть на мгновение покажется, что это так, ты всегда должен предполагать самое худшее. Сказав это... Я невзначай вспомнил кое-что из своего прошлого. И эти воспоминания тут же болезненно кольнули прямо в душу. Блин. Первый вопрос, который я задал, подойдя сюда, был «Ты видел труп?» Верно? Если трупа нет, значит, есть шанс, что человек выжил. Если выжил, то будут проблемы. Предположив худшее, мы сможем в любом случае избежать последствий, подготовившись как следует. А если понадеемся на удачу... то если человек выжил, мы окажемся в беде. Надеяться на лучшее и предполагать худшее. Ты как командующий должен поступать именно так. Снова улыбнувшись, я легонько стукнул этого парня по плечу. Всегда лучше перебдеть, чем недобдеть. Возвращаемся в деревню. Посмотрим, что мы можем сделать с текущей ситуацией. «Я понял», – кивнул тот и рассеянно засеменил прямо за мной. «Следующий раз от меня никто не убежит!»